Глава 22. От сестрёнки с любовью. Мститель. Момент был очень опасным. Ускоренное сознание использовал я навык ещё до того, как меч в её руке начал своё движение к моему телу. Усиление. Шаг назад, пропуская её оружие в миллиметрах от своей груди. Ещё один, чуть пригнуться. Шаг влево. Она быстра. Гораздо-гораздо быстрее того же прислужника смерти. Я это знаю, но почему-то, несмотря на то, что характеристики не изменились, я тоже стал быстрее. Это из-за изменившегося уровня или вступившей в силу характеристики сделали меня сильнее в несколько раз? Сложно сказать. Усилие воли, и вот в моей руке появляется меч из крови. Не знаю, как это работает. Может, это моя кровь, выходящая из моего тела непонятным образом, или я просто создаю эту кровь из ничего? Хотя будет это первый вариант, я бы отнимислёк. Следующий её удар я принял на меч, как и тот, что за ним. Она сильна, сморщился я, почувствовав, как её удар отдаётся в руке. Жёстких блоков её ударов мои руки точно не выдержат, понял я после ещё одного взмаха девушки. Всего 3 удара, а мои руки уже немного дрогивают от мысли, что придётся блокировать ещё. Тело пробирает непонятный страх. Хорошо, хоть она не сделала четвёртый, отступив. Этот меч сжала она зубов в гневе. И я так и знала, ты лжеранговый. Новый рывок, окутанный красной энергией, и девушки я постарался принять встречным ударом. Только вот в последний момент она совершенно неестественным образом ушла влево, оставляя передо мной след красной энергии. Я открыт, она с занесённым оружием. Уклониться точно не успею. Мысленно пожелав себе удачи, я создал слой крови над кожей и укрепил так сильно, как только мог. Потом ещё и кровь внутри себя укрепил как мог. Удар вышел весьма болезненным. Она пробила покров и немного мяса, но второй слой защиты внутри моего тела не позволил лезвию войти слишком глубоко. Правда, от сломанных рёбер меня это не спасло. Сверху полученного от её меча урона меня ещё и отбросило на десяток метров, из-за чего я ударился о стену, пробивая её насквозь. Какие повреждения это мне принесло, я не был уверен. Интересно, за сколько эти повреждения пройдут с моим навыком регенерации. Усиление. Использовал я свой козырь ещё раз, сразу, как 10 секунд прошло. В каком-то смысле ты права. Чуть постояв, поднялся я и вышел через пробитую моим телом дыру в стене. Лжеранговые это авантюристы, которые каким-то образом обманули всех насчёт своего ранга. Подкупили ли они проверяющего человека, использовали ли иллюзию или просто запудрили всем мозги, не имеет значения. Любой человек, который будучи на одном ранге, зарегистрирован как авантюрист другого, обычно более слабого ранга, является лжеранковым. В большинстве своём это личности весьма мерзкие, которые сделали это для того, чтобы убивать других авантюристов в более слабых подземельях. Почему ты мне это рассказываешь? Я и так знаю, кто они такие, прорычала она. Если так на неё посмотреть, она похожа на щеночка, что гавкает на руку, что хочет её погладить. Даже взгляд такой же. Забавно. Учитывая разницу в нашей силе. Усиление. Про себя использовал я навык ещё раз. Мне нужно как можно дольше протянуть время, чтобы у меня появился шанс хотя бы что-нибудь сделать. Ответил я на её вопрос у себя в голове. Ну и чтобы раны зажили. Но вслух я сказал совсем не это. Да, ты права. Меня можно назвать лжеранговым. Закрыл я глаза, сделав глубокий вздох. Я просто хотел жизни проще. Вот и скрыл от всех свой ранг, но я повторюсь, Не убивал твоего брата. Лжец! заорла она, собираясь сделать ещё один рывок в мою сторону. Можешь отрезать реальность девчонка, но от этого ничего не изменится, рявкнул я в ответ. Или думаешь, найдёшь кого винить, и тебе станет проще? Ну давай вперёд! Если ты того желаешь, попробуй меня убить, засранка. Ха! Она, словно зверь, взревев, бросилась на меня. Усиление. Ухмыльнулся я. Глядяшь бесконечные часы зависимо посредственными историями о мести, сегодня окупится. Этикальный удар моего полуторного меча из крови она попыталась заблокировать своими короткими. Надежда, что её откинет от моей превосходящей мощи, не оправдалась. Она легко выдержала мой удар и даже отбросила меня. Шаг назад, ещё один третий. Каждый её взмах был для меня опасным, но она сдерживалась. Её удары стали быстрее и сильнее, так что даже под несколькими усилениями я не мог от них в должной мере уклоняться, но в них всё равно не было той точности, силы и скорости, с которыми она блокировала мои атаки. Да и целилась она отнюдь не в жизни на важные органы, что ещё больше ей мешало. Приняв восьмой удар девушки на меч, я понял, что такими темпами мне не справиться. С усилением я надеялся, что нагрузка на меня снизится, но её удары я стал чувствовать ещё больнее. И подсознательно больше старался не блокировать, а уклоняться. Я начал было уже привыкать к такому темпу и ритму, как она на мгновение застыла. Перехватив меч, я попытался нанести ей удар по руке, чтобы хоть немного ослабить напор её атак в будущем, но мой меч прошёл через её тело. Это иллюзия. Осознание пришло ко мне слишком поздно, как и воспоминание о её первом навыке. А! Удар ноги в живот выбил у меня из лёгких весь воздух. отправляя меня в ближайшую стену. Её я также пробил. Чёрт, такая глупая ошибка, но что поделать? Не привык я сражаться с противниками, что могут устроить подобный сюрприз. Это я всегда сюрпризы своим врагам устраиваю, а не наоборот. Усиление. Воспользовался я возможностью. Я подумывал ещё немного полежать, чтобы выиграть больше времени для следующего усиления, но это стало очередной моей ошибкой. Красные и почти незаметные нити окутали мои ноги и руки, поднимая меня. Я отчетливо видел, как эти нити, обвивая камни и здания, чтобы сковать меня, идут прямо к её рукам. "На «Ну что ты собралась со мной сделать?" с усмешкой спросил я, проглотив кровь в горле. Её последний удар сильно повредил органы. Из рта кровь идёт. Вроде сражаться я ещё могу, но если так и продолжится, моя регенерация не справится. Кстати, первая рана, что я получил, уже полностью зажила. "Убежишь ли в полицию, сдашь?" продолжил я, меж тем забалтывая её. "Если ты признаешь свою вину и добровольно сдашься полиции, я оставлю тебя", пообещала она. "Это в лучшем случае добровольно-принудительно", фыркнул я. "Но перед этим мне расскажешь, с чего ты вообще решила, что это я всё сделал? Из-за того, что я выживший? Ну, знаешь ли, оправдание такое себе, особенно для того, чтобы пытаться похитить мою сестру". Виктор Громов Ты ведь был одним из тех, кто пробудился ещё 10 лет назад, верно? Из первой волны. Она посмотрела в мои глаза. Ну и что? Усиление. 3 дня назад я нашла эту тетрадь у себя в комнате. С этими словами она достала обозначенную вещицу из специального кармана на её одежде. Тут есть доказательства того, что ты лжеранговый. Открыла она её и начала что-то читать. 7 лет назад ты был одним из тех, кто участвовал в прорыве